Глава 36. Встреча с графиней де ла Фер повергла капитана Дестинью в смятение. Он по-разному представлял себе тот трудный разговор, которому обязывало его слово данное полковнику Геуру. Но то, что произошло на самом деле, оказалось далеко за рамками всякого представления о подобных переговорах с дамами из высшего света. — Так это вы тот самый лейтенант? — который ночью по бандитски напал на беззащитную деревушку и схватил раненого полковника князя Гиура. Улыбка графини была сродни скалу кубры. Её прекрасное личико буквально исказилось гримасой льстива презрения и ненависти, которую даже при самой доброжелательной фантазии трудно было бы признать хотя бы неким подобием настоящей искренней женской улыбки. В общем-то, дама-дам растерянно признал капитан Аль-Мансора. Только теперь Достинья понял, в чем заключалась вся многотрудность его положения. Графиня достаточно хорошо была осведомлена о том, что сам капитан совершенно упустил из виду, что именно он пленил полковника. И произошло это, увы, не на поле брани. — Так зачем же вы, храбрейшие из храбрых, искали меня? — Чтобы поразить своей рыцарской доблестью? Графиня пришла туда, куда дастиню пригласил её, в небольшую таверну неподалёку от казарм офицеров местного гарнизона. Но сейчас в ней за дальним столиком сидели ждвое основательно подвыпивших рыбаков, да ещё какой-то сержант устелино предлагал свои услуги тощи и по-мужски без груды служанки, хихирувшей так, что от одного только её хихиканья могло пропасть всякое желание заигрывать не то что с ней, а даже с фрейлиной французской королевы. Вы неверно истолковали мое желание видеть вас. Ваше желание, мой досточтимый кабальера, меня интересует еще меньше, чем ваше достоинство. Вы можете это принять на веру, или же вам нужны какие-то веские доказательства? Не стесняйтесь, говорите. За доказательствами у меня дело не станет. Тут уж вы можете поверить мне больше, чем пророку Исаия. За соседним столиком сидел бритоголовый азиат, Он вошёл в таверну вслед за графиней, и вначале капитан даже не воспринял его как слугу француженки. Но после того, как обращаясь к азиату, она бронила: "Проследи, чтобы нам не мешали карабатыр", старался всё время держать его в поле зрения. Это было не трудно, поскольку Дастине приходилось постоянно ощущать на себе пронзительный, как стрела с отравленным наконечником, взгляд самого азиата. Мановением руки графини какого-либо незаметного знака, было достаточно, чтобы нож этого восточного ангела оборвал их прелестную встречу на самом интригующем месте. «Вы можете верить и на слово кабальера», — оскалился в белозубой лошадиной улыбке Карабатыр. Усы, окаймлявшие его рот, показались капитану Арканом, готовым в любое мгновение обвить его шею. «Где он сейчас? Где вы его содержите?» — не давала тем временем опомниться ему графиня. — На корабле Аль-Мансор. — Все еще на корабле? — Кто командует этим ночным горшком? — Этим ночным горшком, с вашего позволения, с недавних пор командую я. — Где у вас там принято вешать негодяев, попирающих всякое понятие рыцарской чести и воинских традициях? — Кажется, на риях. — До сих пор этот ритуал совершали с их помощью. — Так вот, именно на одной из рей вашего, да простит меня Господь, судно, я и прикажу вздернуть вас. Что вы так влюбленно смотрите на меня, мой дрожайший? Вам не нравится моя слегка растрепанная из-за дальней дороги прическа? Нет, прикидывайте, каким образом можно будет заполучить меня в виде выкупа за освобождение князя Геура? Это уже ближе к сути нашей встречи, едва сумел вставить в свои несколько слов капитан Дестиньо. Для графини это прозвучало явно неожиданно, однако же не настолько, чтобы сбить ее с толку. И всё же было несколько мгновений, во время которых Дастиньо смог уловить то настоящее, доброе, мягкое выражение лица, которое было присуще Диане, не от хлопот по её утерянному возлюбленному, а от самой щедрой к её красоте природы. Светло-золотистые волосы, чётко очерченные, слегка припухшие чувственные губы, словно бы выложенные между двумя округлостями щёк, розоватым бантиком, голубые женоватой поволокой глаза, озаряемые изнутри каким-то неземным искромётным блеском. Почти идеально сформированная упругая грудь, любая попытка упрятать которую под самое изысканное одеяние, должна была восприниматься мужчинами как покушение на их право любоваться женским совершенством этого подзвёздного мира. Заполучить меня в виде выкупа, грустно обнёсо про себя капитан. За такой выкуп Он согласен отдать графине не только полковника, но и корабль со всем его экипажем и генералом Дарбелем в придачу. Так я слушаю вас, капитан. Слушаю. Что вы блуждаете взглядом по моей груди, словно шестнадцатилетний несмышлёныш, по деяниям воспитанницы детского приюта. А вы потрясаете меня уобразностью своего воображения, графиня. Вынужден был проглотить эту обиду, капитан Дестиньо. Зато у вас его хватает ровно настолько, насколько хватает наглости нападать на беззащитные деревеньки и по-бандитски похищать прикованных к постели офицеров. Вы не так себе всё это представляете, синьор. Я действительно получил приказ схватить полковника Гиура, и один наш осведомитель сумел выследить его, но схватили мы князя отнюдь не в постели. Он сражался, как подобает рыцарю, хотя, конечно, явно не готов к нападению. Весьма сожалею, что Геур не сразился лично с вами, мой непобедимый. Но, по-моему, вы опять отвлеклись. Мне не придётся столь часто отвлекаться, если позволите высказать хотя бы часть того, ради чего, я, собственно, оставил свой корабль и прибыл сюда. Как? Вы ещё не всё сказали? совершенно искренне удивилась графиня. Да истинню заметил, что сколь бы ни зловещими казались слова, которыми осчастливливала его графиня де ля Фер, она неизменно произносила их на удивление спокойным, ровным, почти по-матерински сочувственным голосом. Это-то и поражало капитана больше, чем все ее явные и завуалированные угрозы. Что же вы томите меня, мой корсар трех океанов? Князь Геур просит вас не торопиться с переговорами, то есть не спешить определять сумму выкупа, и вообще не советует идти, на те личные уступки генералу. Выдержал капитан надлежащую паузу, которую он может потребовать. Графиня и Карабатыр переглянулись. Как это понимать? Наклонилась графиня через стол к капитану. А в это время появилась служанка, но не та ни ещё, а довольно пожилая, с некогда пышным, но и тогда уже увядшим телом, не способным теперь привлечь пылкие взоры даже сержантов местного гарнизона. Она поставила на стол два кувшинчика с вином и две кружки. Третью пожертвовала Карабатыру, но сделала это с явной опаской, побаиваясь приближаться к нему ближе, чем было достаточно для того, чтобы дотянуться рукой до стола. Князь не желает становиться предметом торга и просит соответствующим образом воздействовать на польского принца. — Это похоже на князя Геура, — рассудительно согласилась Диана, мелкими глотками отпивая немного вина. — Да. Так дона что же он рассчитывает, на кого полагается? Трудно сказать. Его устами говорит гордость. Она не говорит его устами, как вы изволили выразиться, она вскипает в нём. Это не одно и то же. Князь емучительно сознавать, что за него назначают сумму выкупа, что он доставляет кому-то хлопоты. Прежде всего полковника удручает то, что его делами занимаетесь вы. Досточтимы «Да вы, мой Мне уже столько раз приходилось заниматься судьбой этого юного рыцаря, что он просто не мог не свыкнуться с мыслью о роковом дне, который свел нас однажды в степях полуазиатской скифии. Вы не желаете признаться в другом, что князь рассчитывает на вас? Почему вы не освободите его? Что вам мешает? Дайте ему возможность бежать, в конце концов. Сколько это будет стоить? Не стесняйтесь. Поправляйте свои финансовые дела и пользуясь чувствами влюбленной женщины. Я не могу этого сделать. Что вы не можете? Назвать цену? Использовать чувства женщины? Позволить ему бежать? Я дал слово генералу Дарбелю. Не скрою. Князь Геур способствовал тому, чтобы меня назначили капитаном Альмансора. Какой же вы после всего этого негодяй! Не зло констатировала Диана, вновь пригубляя свою кружку с вином. Однако, назначая капитаном, Командующий взял с меня слово, что никакая сила не заставит... Словом, вы поняли. Лучше бы я потребовал, чтобы полковника содержали где-нибудь в городишке, ну, хотя бы на гарнизонной гауптвахте. Похоже, что вы не против того, чтобы я занималась и вашей судьбой. С убийственным сарказмом молвила графиня. Присоединяйтесь, кабальера. У меня нет иных забот в моем провинциальном Париже, кроме как заниматься судьбами расскаевшихся испанских грандов. Поручите ведение переговоров Яну Казимиру, а сами возвращайтесь в Дюнкерк. Без меня, любимые дети Перенеев, этот ваш Ян Казимир и пальцем не пошевелит, да простит меня его королевское высочество, если не на этом-то на том свете. Так вы согласны помочь полковнику, спасти его, организовать побег? Ну, придумайте же что-нибудь, кабальеро, придумайте. Но моё слово честь, графиня. Диана смотрела его таким презрительным взглядом, что другой на месте достигню покончил бы жизнь самоубийством. Хорошо, моё милостивее честности. Поведайте мне в таком случае, что способно избавить вас от необходимости придерживаться этого слова? Приказ генерала Дарбеля или не пойму, о чём вы, синьёра? Его приказ или разве что гибель генерала Но в ближайшее время боёв здесь не предвидится, да хранит его Господь. Относительно боёв это вы напрасно. Здесь развернутся такие баталии, ангел в moeт семи океанов, что генерал может и не уцелеть. На что вы намекаете? На поход наёмников во главе с Серко? Я намекаю на то, что мне придётся избавить вас, кабальера, от необходимости блюсти своё слово чести, как гувернантке. В честь своей семилетней воспитанницы с достоинством поднялась со своего места графиня. Но, сеньора, мне стыдно, что пришлось потратить столько времени на человека, не способну даже на самый мизерный поступок. Даже во имя женщины, перед которой он готов встать на колени. Идемте отсюда, карабатыр».